Я запустил модем и отправил алькабарский сюрприз в жадные руки строителей вирусов. Достал из холодильника хлеб, колбасу, пошел на кухню ставить чайник. Наверняка полчаса вирусу маньяка займет. Минут десять он будет его ломать, а потом минут двадцать любоваться структурой, хохотать, отмечая неудачные решения, и хмуриться, находя те ходы, которые ему самому еще в голову не приходили. Со времен Московской конвенции, которая смирилась с неизбежным и легализовала изготовление нефатальных вирусов, он занимается их изготовлением. Вирусы у него получаются хорошие, способные завесить любую машину и в то же время не уничтожающие на ней информацию. Но маньяк позвонил через три минуты. «Был в гостях у Алькабара», — медовым голосом спросил он. «Да». Врать не имело смысла. — Ты так быстро справился? — Я и не справлялся. — Это мой вирус, приятель. Я не нашел ничего лучшего, чем сказать «извини». Маньяк, а в миру просто Саша, был очень серьезен. Ты что, спер у них программу? — Ну, не совсем спёр Ну, в общем, да, это было встроено файл. — Ты связывался с кем-нибудь по модему? «После того, как получил этот файл?» «Нет?» «Тогда тебе повезло», — сообщил маньяк. «Понимаешь, это не простой вирус. Это открытка». «Я не понял», — и маньяк пояснил. «Открытка с обратным адресом. Если вирус обнаруживает, что на компьютере стоит коммуникационное оборудование, он приклеивает к каждому твоему письму еще одно» прочная невидимоая открыточку без всякого текста зато с твоим обратным адресом письма уходит вместе а потом уже из чужого компьютера открытка отправляется в службу безопасности алькабара у меня все внутри похолодело. я прибил вирус на машине ты прибил не сам вирус а ложное отражение которое ты создал «Специально для усыпления бдительности. Массовые программы открытку пока не обнаруживают. Слишком редкая штука». «И что же мне делать?» «Пивом меня поить», — усмехнулся маньяк. «Сейчас примешь от меня письмо. Там лекарство. Специальный антивирус. Подсказок в нем нет. Просто запускаешь бат ботфайл, и он проверяет машину. Учти». «Будет работать долго. Это не коммерческий продукт, а так, личная страховка от собственного вируса». «Спасибо». «Угу. Леня, ты едва не вляпался в крупные неприятности». «Развелось хакеров», — буркнул я. «Черт, а что ты никогда мне не рассказывал об этой штуке?» «Откуда я знал, что ты компьютерным взломом занимаешься?» — резонно возразил маньяк. «В следующий раз...» — У меня спроси, если соберешься лезть в крутые места. Ладно, включай модем. Через пару минут я запустил полученный антивирус. Работал он и впрямь медленно, каждую минуту оповещая о том, что обнаружена открытка. Полиморф расползся по всему компьютеру. Я впрямь едва не влип. Поглядывая на экран, я соорудил себе здоровенный бутерброд, налил в чашку чая и вышел на балкон. Было уже темно. Накрапывал мелкий дождик. Воздух был сырой и холодный. Дайверов губит самоуверенность. Нам не страшны опасности виртуального мира. Это убаюкивает бдительность. А самое обидное — то, что мы вовсе не профессионалы. Из хакеров почему-то не получаются дайверы. Они принимают виртуальный мир как реальность. Зато я... Посредственный художник из разорившейся три года назад фирмы компьютерных игр, получивший в качестве выходного пособия старый компьютер и влезший в глубину, стал дайвером одним из сотни ныне живущих. «Повезло. Наверное, просто повезло».